«Эпилог. Всё-таки зима в доме над озером — это какое-то волшебное ощущение, а пейзаж прямо сказочный», — думала Анна, стоя у большого панорамного окна, из которого открывался потрясающий вид на замёрзшее, занесённое снегом озеро. «Так», — вошёл в дом через веранду рядом с застывшей у окна Анной Северов. «Я принёс целую корзину шишек, как ты просила. В подвале осталось ещё корзины на три, не больше». Тряхнул он плетёной широкой корзиной, со дна которой тут же отвалились пласты снега, и, протопав к камину, оставляя за собой на золотистых досках паркета снежно-мокрые следы от коротких валенок, поставил плетёнку у камина. «Мне надо с тобой поговорить», — повернулась от окна, посмотрев на мужа Анна. Жуткая фраза. Пожаловался Северов, снимая валенки и задвигая их в угол за камин. сразу же начинаешь судорожно вспоминать где накосячил и напрягаешься ожидая любой гадости ну почему гадости рассмеялась анюта подошла и обняла мужа за талию двумя руками может как раз наоборот тебе хотят сказать что-то очень хорошее когда хотят сказать что-то хорошее обнял он рукой ее за плечи объясняя говорят например мне надо сообщить тебе замечательную новость и или у меня для тебя потрясающая новость у меня для тебя потрясающая новость которую мне надо тебе сообщить рассмеялась анна и сообщила то что и собиралась я беременна то есть жду ребенка у северова в момент растворилась улыбка и лицо его сделалось напряженным и непроницаемо серьезным наверное с полминуты он смотрел на жену непонятным нечитаемым напряженным взглядом а потом высвободился из ее рук и ушел не сказав ни слова не произнеся ни звука просто взял и ушел молча и как это понимать недоуменно спросила аня растерянно глядя в удаляющуюся спину мужа поднимавшегося по лестнице на второй этаж северов прошел в свой кабинет сел за стол автоматически посмотрел на монитор не поняв ничего из увиденной и прочитанной на экране информации резко поднялся прошелся по комнате и замер остановившись у окна Он сталкивался с совершенно нечеловеческими вещами, которые люди вытворяли с другими людьми. И ему приходилось видеть жуткие, дикие смерти детей и еще более жуткие жизни этих детей. И как любой нормальный человек, как мужчина, он проецировал порой эти ужасы на себя, на свою жизнь, и думал, что, наверное, это хорошо, что у него нет детей, что даже на сотую долю процента не может возникнуть в жизни его нерожденных малышей возможность такого вот кошмара. Как говорится в известном восточном изречении, которое он недавно вспоминал, память дар богов, о забвение, милость. Да, но и память имеет свойство терять болезненную остроту видненных и пережитых бесчеловечных ужасов войны и геноцида. Разумеется, Антон думал о нормальной семье и хотел ее, но в какой-то момент просто принял для себя тот факт, что у него вот нет семьи и наверное уже никогда не будет, как и детей. «Всё-таки, когда тебе под полтинник, это как-то перестаёт быть ожидаемым, что ли». Он настолько свыкся, сжился с восприятием своей жизни в этих обстоятельствах, что почему-то его даже не посетила мысль о том, что вполне реально и более чем возможно у них с Анной может появиться ребёнок. Он вдруг вспомнил их разговор с Ромкой. Мальчик пришёл к нему в кабинет питерской квартиры, в которой они втроём вполне уютно разместились после свадьбы, И предупредил с порога, что у него к Антону серьёзный разговор и непростые вопросы. И первым делом признался. «Я тут понял, что мне хочется называть вас папой. Дядь Антон мне как-то не очень нравится и не катит. Но прямо сразу перейти на ты и папа я, наверное, не смогу. Надо будет сначала привыкнуть. И поправился. Конечно, если вы не против». Антон встал, обнял и прижал к себе пацана, переживая внутри такие непередаваемые и мощные эмоции, от которых в горле комком встали слезы, перехватывая дыхание. Как всегда это было у Северова, в его жизни, в его характере, в его сути, он либо чувствовал, что это его человек сразу, либо чувствовал, что не его, и тогда уж как ни старайся, никакого душевного контакта не получится. Со всей очевидностью, с первого же дня, с первого их разговора, Северов чувствовал и знал, что Ромка его человечек, Вот так сразу и без каких-либо компромиссов и сомнений и необходимости присматриваться, что-то там пожить-увидеть. Его парень. Он прекрасно отдавал себе отчет, что мальчику-подростку столь серьезные перемены в жизни, как приход в нее другого, незнакомого по сути человека, мужчины, очень непростое испытание. И надо как-то осторожно, чтобы и не пережать авторитетом, и в то же время не дать слишком большой слабины, расхолаживая пацана». антон был потрясён мужеством мальчишки который не побоялся не стушевался пойти на серьезный открытый разговор ромко доверил северову свои самые сокровенные переживания он делился своими размышлениями о том почему его биологическая мать не рассказала его биологическому отцу о нем что он такой негодный что ли признался что выпытывал у анны кем именно является его отец И нашёл того в соцсетях, и приходил к больнице, где тот нынче работает. Узнал в приёмной, когда у этого доктора заканчивается смена, и ждал, спрятавшись за колонной. И смотрел, когда этот мужчина вышел с девушкой какой-то из дверей, и даже недолго шёл за ними сзади, но даже не подумал подходить. Тебе кажется, что твоя мама отказалась от тебя и даже не стала говорить твоему отцу о твоём рождении, потому что ты какой-то не такой, как ты сказал, негодный? помог Антон сформулировать парню, мучивший его вопрос. Вопрос, который донимает и изводит каждого брошенного ребёнка. Каждого. «Да», — покивал Ромка, отводя взгляд в сторону. «А как ты считаешь, Анюта наша, она плохая какая-то, ненужная и никудышная?» Задал наводящий вопрос Антон. «Я понял», — снова посмотрел на него Ромка. «Лучше мамы Ани вообще никого нет». еще тетушка александра такая же а мама и от таня отказалась а она у нас одна вот именно кивнул одобрительно антон не в ванечки и не в тебе дело ром дело в вашей маме которая в силу особенностей своей психики и простого человеческого эгоизма не умеет быть матерью вот такой человек понимаешь нехороший и неплохой просто такой При этом и ты, и Аня знаете, что она вас любит, как умеет, в основном на расстоянии. Спорная, конечно, любовь, но вот такая. У Ани-то побольше поводов почувствовать себя никчёмной было. Её и отец, которого она знает, считай, что бросил. Они тогда о многом поговорили и многое обсудили. Это был их первый такой хороший мужской разговор об отцах и детях, о семье, о матерях и о непростой мужской жизни и ответственности, которую берет на себя настоящий мужчина анна несколько раз заглядывала к ним но обменявшись взглядом с антоном тихо исчезала не задав ни одного вопроса я могу узнать о твоем отце всю информацию узнать хороший ли он человек и если ты захочешь могу с ним поговорить или отвести тебя к нему и представить предложил антон в конце разговора громкодолго задумался нахмурив брови что- то там прокручивая в мыслях поразмышлял и отказался нет сейчас не надо может когда нибудь потом мне сейчас важнее и интересней с вами вы меня понимаете и по настоящему слышите что я говорю и мне кажется что уважаете меня а это очень важно и я вами горжусь что ли наверное так а я горжусь с тобой заверил торжественно ребенка антон и не удержавшись притянул к себе и обнял ты даже не представляешь как я горжусь тобой ты большой молодец ромыч очень редкие мальчишки в твоем возрасте имеют мужество откровенно признаваться в своих проблемах и задавать честные вопросы ты у нас из смелых наверное ко всем по-разному приходит ощущение отцовства и Северово вот пришло именно в тот момент, когда он обнимал этого мальчика, решившегося доверить свои таны переживания и вопросы, по сути не очень знакомому ему мужчине, поверив тому и интуитивно признав, почувствовав близким человеком: Это дорогого стоило, дорогого. И пусть Антон еще до конца в полной объемной мере не ощутил своего отцовства с ромкой, но это был его родной, любимый и самый близкий пацан. Он не сомневался, что полнота этого понимания ещё придёт, обязательно. И сдвиги в этом направлении у них уже огромные. Хоть Ромка и сомневался, что сможет сразу переключиться на обращение «папа и ты» по отношению к Антону, но на удивление он довольно быстро освоился с такой формой общения. И каждый раз, когда звал Антона «папа», у того что-то теплело в груди, подкатывая слезами – Антон обратил внимание, что Ромка перестал и Кань не обращаться по имени, только мама. Северов понимал, чем обусловлены эти перемены. У мальчишки появилось то, чего не было никогда, и о чём он, видимо, неосознанно мечтал, чего так хотел. Настоящей семьи, папа, мама и он. И от понимания этого снова прихватывало в груди и радостью, и болью за этого замечательного мальчишку, до слезы, которую приходилось сдерживать. таким вот стал чувствительным и тут вдруг анна с этой новостью она ждет ребенка господи боже и что он будет настоящим во всех отношениях отцом не просто взрослого почти мальчишки любимого понятного и родного а маленького младенца то есть сначала у нее начнет расти живот а потом родиться крошечный человечек его ребенок и тут северова накрыло по полной да так что он дышать перестал сердце вдруг бабахнуло он будет отцом у них с санной будет ребенок господи боже и все святые угодники и же с ним и неугодники тоже охренеть он вспомнил что ничего не сказал анни когда сообщила ему новость смотрел на нее как неадекват какой, а потом и вовсе развернулся и ушшёл. нет понят такая новость она знаете вштыривает по мозгам от души особенно когда тебе дофига лет и у тебя такое в жизни первый раз но не до такой же степени аня лежала на диване бездумно щелкая пультом переключая каналы и сделала вид что очень занята этим процессом когда увидела спускавшегося по лестнице антона но дудться обижаться и что то там демонстрировать было настолько не ее что когда северов подошел и сел рядом она отвлеклась от пустого занятия и вопросительно посмотрела на мужа он вздохнул тяжело повинно забрал у нее пульт из руки выключил телевизор и вдруг раз и одним плавным слитным молниеносным движением лег рядом с ней лицом к лицу ну что спросила аня тихо прости повинился антон и уткнулся лбом в ее лоб ты что испугался осенила анну поразившей ее мыслью и она отстранилась чтобы видеть его лицо ну протянул неопределенно северов ты боевой генерал развеселилась в микаюта тихонько посмеиваясь засекреченный специалист в прошлом командир какой то наикрутейшей спецгруппы мужественный и отважный человек испугался своего отцовства маленького ребенка мужественный и отважный человек не испугался разъяснил жене северов, а растерялся и признался тихим тоном откровения: Я хотел иметь детей, но семья как-то не сложилась, и я уже не рассчитывал стать отцом, и наверное смирился с мыслью, что и не стану. Но вот появился ромко, и я чувствую себя его отцом, и очень хочу по-настоящему им стать, и мне казалось, что этого и достаточно. Почему-то я не подумал, что у нас с тобой могут быть еще дети. Даже не так. Он притянул ее к себе, поцеловал в лоб и вздохнул. « Просто я настолько переполнен радостью и чувством к тебе, мне так необыкновенно хорошо с тобой и ромкой, что я не задумывался о будущем. Зачем думать о том, что ждет впереди, когда есть прекрасное настоящее, которым следует наслаждаться, каждым его мгновением смаковать как эстет великое произведение искусства. Вот как-то так? она собралась что-то ответить когда прогрохотав по лестнице со второго этажа сбежал ромко и застыл обнаружив их на диване вы что тут лежите удивился парень мы нежничаем и откровенничаем поянила ему анна я сообщила анттону валерьевичу о том что у нас будет ребенок он разнервничался вот успокаиваю а у нас будет ребенок удивился новость ромко и начала расплываться в довольной улыбке осознавая эту новость «Круто, братик! А что, будем вместе на рыбалку ездить, да, пап?» «Если будет сынок, то само собой», — согласился Северов, не отводя взгляда от любимых зелёных глаз жены. «Лучше бы был бы сын», — подумав решила Аня. И, посмотрев поочерёдно на своих мужчин, пояснила. «Девочку вам двоим давать нельзя. Избалуете ужасно, вырастет какая-нибудь фифа-балованная». а мальчика в самый раз. Воспитывайте». «А что?» Живо представил себе эту картину Ромка. «Девочка тоже здорово. Такая симпатяшка, куколка». Анна родила мальчика, как и заказывала. Замечательного, здорового, щекастого пацана, которого назвали Константином. В честь прекрасного, мудрого человека, когда-то познакомившего его родителей, невольно осветив их союз. и, видимо, до сих пор присматривавшего за ними откуда-то сверху.